Глава 13. Волчонок заболел. Сначала Агата подумала, что он простудился. Гнойящиеся глазки, горячий нос всё указывало на это. Да и почему он всё ещё не перекинулся? Как жаль, что нет лаборатории. Анализ крови мог бы помочь разобраться в ситуации. Услышав огату, Валерия напомнила ей, что в отдельной комнате есть оборудование для анализов. Наш Альфа собирался Алексея отправить на лаборанта учиться. «Да тот женился весной, пока от жены оторваться не может», — поделилась информация и медсестра. «Но центрифуга есть, если вы умеете результаты расшифровывать». «Так у меня таблица есть», — обрадовалась Агата. «Давай тогда кровь возьмём, а пока прокапаем ему глюкозу, чтобы организм поддержать». «Колоть такому малышу сразу антибиотики я не решусь». Валерия быстро отыскала всё необходимое. Большой шприц, стандартную пробирку и даже полоску штрих-кодов для маркировки. Агата же тем временем размышляла, что слышать, как поселковый народ называет Егора Альфой, довольно необычно. И это ещё мягко сказано. О том, среди кого очутилась, и вовсе пока думать было некогда. «Глава всё закупил. Думал, на крайний случай анализы отправлять в город. Не все поехать могут», — пояснила Валерия Агате. Какой он у вас предусмотрительный. Одобрительно отозвалась девушка, придерживая волчонка, пока медсестра искала на лапе сосуд покрупнее. Помню, мы на практику поехали на ферму. Так наш руководитель ветеринарные перчатки забыл. Вот уж весело нам было. Валерия слабо улыбнулась на попытку её развеселить и вышла из второй смотровой, чтобы отнести пробирку в лабораторию. Через полчаса она вернулась с распечаткой. Агата взглянула на бледно-фиолетовые ряды букв и цифр, вздохнула и призналась: "Придётся идти к чемодану. В таблице там присмотришь за малышом". "Да, конечно". Медсестра устало опустилась на высокий стул и замерла, не сводя глаз с волчонка. Агата вышла в коридор, открыла соседнюю дверь и увидела, как глава посёлка помогает сесть полуголому растрёпанному парню. "Вы что творите?" Девушка в гневе подскочила к ним. А ну коложись. Если швы разойдутся, клянусь, без наркоза буду зашивать. Парень с поган налёк обратно на стол и сжался. Забыв про расшифровку, девушка быстро взяла ножницы с закруглёнными концами и срезала с него врезающиеся в тело бинты и часть одежды. Под повязкой красовалась розовая вспухшая кожа. Швы кое-где рассосались, из остальных вылезли нитки, оставив точечные шрамики. Рука как Агата покрутила сломанный гипсовый бинт. Голова сломал. Сознался паренёк. Мне больно стало. Кость срослась, но мозоли ещё мягкие. Пропальпировала конечность девушка. Так. Теперь голову. Зрачки. Дыши. Изучив мальчишку как крупное животное, Агата с облегчением вздохнула. Кажется, всё в порядке. Но на всякий случай покажись ещё человеческому доктору. Руку пару дней побереги, не нагружай. Не ешь не горячую пищу. Супчики там, бульончики, жирное и сладкое нельзя. Подросток слушал и сопел. Голова возвышался рядом и кивал. Потом уточнил. Так ему можно идти? Угрозы жизни я не вижу, но наверное, Филиппу стоит показаться. А кто здесь пол помыл? Я. Немного смутился Егор. Девушка удивлённо распахнула глаза. Её жених ни разу не брался за тряпку со дня их знакомства, а тут глава целого посёлка. Альфа. Уважаемый человек, а запросто Маша Чвабры. Спасибо вам. Ой, результаты. Агата вспомнила и нырнула в свой чемодан. Так. Лейкоциты, гемоглобин, сахар. Не пойму, что это такое. Извините, мне надо ко второму пациенту. Глава, вы проводите мальчика к родителям или позвать Валерию? Лучше я, решил Егор. Спасибо. Расцела Агата и убежала, унося какие-то распечатки и картонки. А она красивая. Подал голос Денис, снова садясь на столе. Тс". Погрозил ему пальцем Егор. Вставай, давай. Штаны целы? Почти. Ну вот, держи простынку одноразовую. Замотайся. До дому дойдёшь. А к доктору этому пойдём? Глава посёлка пожал плечами. А тебе надо? Мальчик прислушался к себе, покачал головой. Нет. Волк спит. Ну и отлично. Пошли. Увидев живого подростка топающего рядом с головой, рабочие уже пробившие стену радостно загомонили. Всё нормально, парни. Давайте сделаем для нашего доктора хороший кабинет. Оборотни с энтузиазмом взялись за дело.